С.М. Бойс. Призрачный клинок. Книга 1. Том первый. Для тебя, папа, ты мой якорь в любом шторме, ветер в моих парусах, маяк на каменистом берегу и путеводная звезда во тьме. Даже если ты посадил зерно мысли в другом, крепись, ибо тебе не подвластно то как и когда оно прорастет. Неизвестный автор.